«Почему тебя не зовут Риммой?» «Глупый вопрос, потому что меня зовут Эддой». «Ну, что Эдда? Какая Эдда?» «Пожалуйста, называйся Риммой. А во-вторых...» «А во-вторых, ты отлично знаешь кого?» «Советского полковника». «Я собираюсь к нему сегодня». «Так поздно?» «Он мне назначил свидание в половине двенадцатого, но ты твердо решилась». «Разве сегодня же надо дать окончательный ответ?» — спросила она. Лицо у нее несколько изменилось, ему стало ее жалко. «Все-таки не следует так с ней поступать», — подумал он. «Как хочешь, помни во всяком случае, что я тебя не уговариваю. Ты врешь, ты меня уговаривал». «И не думал. Говорю тебе еще раз. Поступай, как знаешь. Дело трудное, опасное и нисколько не романтичное. У тебя комплекс Мата Хари и, кроме того, комплекс Нерона, но ты с ними проживешь 80 лет и на старости будешь отдавать деньги под вторую закладную из 12%. Ты помешался на этих комплексах. У тебя комплекс Черчилля». Зачем тебе это? Пиши стихи, ты талантливая поэтесса. Поэзии жить нельзя, особенно русской. Я тебе и говорил, что ты должна писать по-французски. И пиши прозу. Впрочем, нет, прозы не пиши. Есть писатели, навсегда погубленные Достоевским, и есть писатели, навсегда погубленные Кавкой, хотя у Кавки талант был очень маленький. А тебя погубили оба что ты понимаешь и как тебе известно я пишу и прозу обиженно сказала эдда она действительно писала что угодно от непонятных романов до юмористических рассказов где евреи говорили пхе и что значит а кавказцы дюша мой журналы и газеты упорно ее не печатали пиши французские стихи «Никакой поэзии теперь не читают, в буржуазном мире небывалое понижение культурного уровня, а против меня образовался заговор молчания, потому что я не какая-нибудь русская эмигрантка». «Да, это верно». «Тогда не пиши», — сказал он. Знал, что Эдда злится, когда с ней соглашаются сразу. Согласие должно приходить после спора и крика. «Впрочем, ты не русская, не по крови, ни даже по воспитанию». Он, собственно, в точности не знал, кто она по национальности, как в клубе не знали, кто по национальности он. По-русски Эдда говорила с малозаметным, неопределенным акцентом, а о своем прошлом рассказывала редко, неясно и всегда по-разному. Говорили они то по-русски, то по-французски, то по-немецки, у обоих были необыкновенные способности к языкам. Их связь продолжалась... Менее полугода. Сошлись они случайно, без большой любви, без большого интереса друг к другу. Эдди скоро стало известно, что он разведчик. Шель сам ей это сообщил за шампанским. Больше из любопытства. Какой произведет эффект? Она вдобавок умела не болтать, о том, о чем болтать не следовало. Да ей никто ни в чем и не верит. После своего... Нервного расстройства и до Наташи вообще стал менее осторожен. Эффект был большой. Эдда была поражена и скорее поражена приятно. Разведчиков в ее биографии еще не было. Долго несла чушь, в которой что-то было об ее идеях, о его сложной загадочной душе, о Достоевском и о Сартре. «Если тебе это дело так нравится, то отчего же тебе самой им не заняться?» — сказал он, еще почти без затаенной мысли. «Ты думаешь...» что я могла бы сделать карьеру на этом поприще?» Жадно глядя на него, спросила она. Слово «поприще» сразу его раздражило. «Это самое подходящее для тебя поприще, и оно никак не хуже того, что ты делала в пору Гитлера». «Что я делала?» — спросила она с возмущением. «Так, разное говорят о твоих поприщах». «Ты врешь, но если и говорят, то это гнусная клевета».